На другой день Матюш получил ноту, подписанную тремя королями. «Король матьюш, ты мужественный, мудрый и благородный правитель. Давай забудем вражду и будем жить в мире. Мы покидаем твою страну и уходим к себе. Согласен ли ты мириться?» Матюш, конечно, был согласен. Солдаты ликовали. Ликовали их жены, матери и дети. Кое-кто, правда, не испытывал радости. Это были мошенники, для которых война — средство обогатиться. Но таких было немного. На всех станциях по пути в столицу Матюша встречали с триумфом. На знакомом полустанке он велел остановить поезд и отправился навестить добрую стрелочницу. «Пришел к вам кофе пить», — улыбаясь, сказал Матюш. «Добрая стрелочница не знала, куда посадить дорогого гостя». «Честь-то, да, честь-то какая!» — бормотала она, и из глаз у нее катились слезы. В столице короля возле вокзала ждал автомобиль. Но матюш потребовал белого коня. Церемонимейстер схватился за голову, хотя в глубине души одобрял матюша. «Молодец! Королю полагается возвращаться с войны на коне, а не на резиновых шинах». Матюш медленно ехал верхом по улице... А изо всех окон высовывались люди, и особенно много было всюду детей. Они бросали под копыты коню цветы и громко кричали «Да здравствует король Матюш! Да здравствует король Матюш! Ура! Ура!» Матюш старался сидеть прямо в седле, но силы у него были на исходе. Атака, плен, освобождение, военный совет, битва, триумфальное возвращение в столицу — все это утомило его. В голове шумело, перед глазами плыли огненные круги. А тут еще какого-то разиню угораздило подбросить вверх шапку, да так ловко, что она угодила прямо в морду лошади. Пугливый норовистый конь из королевской конюшни шарахнулся в бок, и матюш, не удержавшись в седле, упал на мостовую. Его тотчас же подхватили на руки, уложили в карету и галопом помчали во дворец. Матюш не расшибся, не потерял сознание, только погрузился в глубокий сон. Он спал, спал, спал до вечера, с вечера до утра, с утра до обеда. «Жрать давайте, сто тысяч чертей!» — гаркнул он, едва продрав глаза. Лакеи побелели от страха. Через минуту на кровати, около кровати и под кроватью стояло сто блюд с разными лакомствами. «Немедленно убрать эти заморские деликатесы!» — крикнул матюш. Подать сюда тушеную капусту с колбасой и пиво — беда, катастрофа, несчастье. В королевском буфете ни кусочка колбасы. Спасибо выручил сержант дворцовой стражи. «Погодите вы у меня, маменькины сынки, слюнтяи, бездельники, неженки, мямли, белоручки, растяпы. Вот я возьмусь за вас!» Посыпались, как из рога изобилия, солдатские словечки. Матюшу плетал колбасу так, что за ушами трещало и посмеивался про себя. «Ничего, будут, по крайней мере, знать, что с войны вернулся настоящий король, которого надо слушаться». Он предчувствовал. После победы на войне его ждут не менее серьезные сражения с господами-министрами. Еще на фронте до него дошли слухи, что министр финансов рвет и мечет от ярости. «Хороший победитель, а контрибуция где?» «Испокон века ведется», Кто проиграл войну, тот платит контрибуцию. Ишь, какой благородный! Ну и пусть сам хозяйничает, когда казна пуста. Посмотрим, чем заплатит он фабрикантам за пушки, сапожникам за сапоги, за овес, горох, крупу, поставщикам. Пока шла война, они терпеливо ждали, а теперь требуют платы. А где взять денег, если в казне не гроша? Вне себя был и министр иностранных дел. «Где это видано, заключить мир без министра иностранных дел? Пустое место я, что ли? Даже чиновники надо мной смеются!» А к министру торговли пристал с ножом к горлу фабрикант игрушек. «Плати за фарфоровую куклу и никаких гвоздей!» У канцлера совесть была нечиста. Оберполицмейстер боялся, как бы не узнали про его нелепые попытки найти короля. «Мать уж кое-что знал!» Кое о чем догадывался и решил навести порядок. «Хватит, повластвовали. Пусть повинуются или убираются вон. Нет, теперь он не станет просить канцлера остаться на своем посту, если тот прикинется больным». Король облезал сальные губы, сплюнул на ковер и приказал вылить на себя ведро холодной воды. «Вот это я понимаю. Настоящий солдатский душ». Удовлетворенно сказал он, надел на голову корону и пошел в аудиенц-зал. Там он застал только одного военного министра. А остальные где? Ваша милость, они и не знали, что вы пожелаете заседать. Может, они воображают, что я как до войны засяду за уроки с гувернером? Они будут делать, что им заблагорассудится? Не видать им этого, черт возьми, как своих ушей, чтобы ровно в два часа все были в сборе, Такова моя королевская воля. Когда министры соберутся, повелеваю вам вызвать во дворец гвардейцев. Офицеру стоять у двери и ждать сигнала. Когда я хлопну в ладоши, пусть входит с гвардейцами в зал. Скажу вам прямо, господин военный министр, если они захотят, чтобы все осталось по-старому, как до войны, я велю их арестовать сто тысяч чертей и бочка пороха им в зубы. Только это тайна. Слушаюсь, ваше королевское величество. Военный министр вытянул руки по швам и щелкнул каблуками. Матюш снял с головы корону и побежал в Королевский парк. «Как давно я здесь не был!» — подумал он и, вспомнив Фелика, свистнул. В ответ послышалось «Ку-ку! Ку-ку!» «Иди сюда, Фелик, не бойся! Теперь я настоящий король и не обязан ни перед кем отчитываться!» «А что отец скажет?» Отцу скажешь, что ты королевский фаворит, и он тебя пальцем не посмеет тронуть. Кабы, Ваше Величество, соизволили выдать мне охранную грамоту? С удовольствием. Пойдем ко мне в кабинет. Приглашать Фелика дважды не понадобилось. Господин статс-секретарь, прошу издать указ. С сегодняшнего дня Фелик назначается моим фаворитом. Ваше Величество, осмелюсь доложить, такой должности при дворе никогда не было. А теперь будет. Такова моя королевская воля. Соблаговолите, Ваше Величество, подождать до заседания министров. Задержка пустяковая, зато все формальности будут соблюдены. Матюш уже готов был согласиться, но Фелик дернул его за рукав. «Я требую, чтобы бумага была написана немедленно», — вспылил король. Секретарь почесал за ухом и написал две бумаги. В одной говорилось. «Я...» Король Матюш I категорически требую, чтобы немедленно был написан и скреплен королевской печатью, приказ о назначении Фелика моим фаворитом. В случае непослушания виновному грозит суровая кара. Довожусь я до сведения стат секретаря и собственноручной подписью удостоверяю. Секретарь объяснил Матюшу что иначе он не решился бы написать вторую бумагу о назначении Фелика придворным фаворитом. Матюш сделал так, как просил статс секретарь, и Фелик стал королевским фаворитом. Матюш показал Фелику свои игрушки, книги, они болтали, вспоминали войну, потом вместе пообедали, а после обеда побежали в парк. Фелик позвал своих товарищей, и они весело провели время до заседания министров. «Мне пора», грустно», — грустно сказал Матюш. «Будь я королем, нипочем не стал бы никого слушаться!» «Ты, Фелик, не понимаешь. Мы, короли, не всегда делаем то, что нам хочется!» Фелик пожал плечами, выражая этим свое несогласие, и неохотно побрел домой. Хотя в кармане у него лежал приказ, подписанный самим королем, он чуял, что дома встретит его суровый взгляд отца и знакомый окрик. поди ка сюда, бездельник! Где ты пропадал?» Что следует обычно за этим коварным вопросом, Фелик отлично знал. Но сегодня другое дело, утешал он себя.